Глава двадцать Монета Аида позволяет беспрепятственно попасть в его домен один раз. Примечание Аида. соединение с райской монетой. Ранг легендарный. Прочность один из одного. Он ведь фигни не посоветует? Не посоветует ведь, да? Ладно, попробуем-с. Монеты идеально легли одна на другую и внезапно слились воедино, образуя странный жетон. «Золотой жетон Наида. При накоплении достаточного количества божественной энергии позволяет перенестись в домен Аида и обратно. Заряды. Один из одного. Ранг легендарный. Прочность. Тысяча из тысячи». «Ммм, это интересно. Но у меня остается один вопрос. Неужели мой отдых в раю исчез? С другой стороны, у Аида есть игровая приставка. Да и сам он по себе прикольный». Думаю, если папа не сейчас слушает мои мысли, он вполне может поймать припадок. Нет, припадок случится у богини Охоты и других. Если они узнают, что ты променял отдых в раю на приставку, твоя репутация рухнет ниже дна. О, привет, босс. А я вот капищ построил, храм возводить планирую. Я не слепой, работай. Выполнишь все рекомендации, активируй жетон. Понял, Биг Босс, понял. Свиток, значит. Посмотрим, что там у нас. Свиток знаний темного мага. Позволяет получить знания, относящиеся к категории темной магии. Успех в освоении знаний и изучении заклинаний зависит от вас самих. Для активации наполните маной защитную печать. Примечание Аида. Используй по максимуму. Ни на что не отвлекайся. Тут имеются крайне полезные для тебя знания и магические способности. Ранг легендарный. Прочность 50 из 50. Понял? Кажись, сон отменяется. Отправляюсь в долину грез. Заодно в пруду поваляюсь. Резервной жизни подкоплю. Если не хочу проиграть битву и потерять право на существование, против серьезных противников надо иметь огромные запасы. «Последний предмет — булавка. Цверкает. Серебряная, что ли?» «Булавка Аида. Концентрированная божественная мощь, наполнившая этот артефакт, способна сотворить чудеса. Или же уничтожить чудо вашего врага. Примечание Аида. «Направь и слабого слабого врага, и он умрет. Титан будет страдать, а силы его ослабнут. Архангел увидит свет райских врат». А можно направить на себя, <смех> если рискнешь, но за последствия я не ручаюсь. Ранг уникальный. Прочность. 999 из 999. Вот это рояль то рояль. Не до конца, правда, понимаю, зачем в себя тыкать и что это даст. Почему-то не захотел раскрывать возможности этого артефакта Папаня, но без причины он точно ничего не делает. «Так, а теперь что? Можно в домен к нему сгонять? Или сперва изучить свиток знаний? Или спать лечь?» <плых> <плых> зевнул я, едва не свернув челюсть. «Значит так, чтобы учиться, нельзя отвлекаться. А значит, нужно быть свежим, а потом в гости к шефу. Он что сказал? «Все рекомендации сделаешь, активируй жетон». Рекомендацию по изучению свитка я еще не сделал, так что спать. А спать я буду в источнике, как и планировал, ибо времени нет и надо совмещать приятное с полезным, да и пожрать охота. В котелке нашлась уже остывшая каша с кусочками мяса. Рядом стояло какое-то варево из листьев и ягод. Будем считать за компот. «Ух-ух, даж бодрить немного», — удивился я и налил еще одну кружку. Сыто набив брюха, отправился к пруду, куда я опустился, сняв и сложив одежду рядом со стражником, худым зеленым гоблином. Так что-то неспокойно мне. Где тут кусты погуще? Через пару минут, кивнув замерзшему и стуканом гоблину, отдал последнее указание. Я спать, если что случится, буди! предупредил его и отправился в мир грез. Но не тот, что появился благодаря артефакту, а настоящий. Природный, так сказать. гоблин Дуг стоял на страже пруда и внезапно заметил, как к нему приближается богоподобный повелитель. Все его тело замерло, дыхание прекратилось, а руки задервенели, сжав короткое редкое копье. Повелитель даже не взглянул на него, а просто потянулся и принялся снимать с себя артефакты. Молодой дух считался в свое время настоящим талантом. Ему пророчили пост шамана, если магические каналы продолжат расширяться. Для этого его отец тратил баснословные, по меркам племени, деньги, лишь бы найти волшебное зелье, что полностью раскроет потенциал двенадцатого сына. А затем все замерло. Всех их переместили в новый мир. Один лишь след рассеченного ночного неба и поднимающиеся от горизонта стена пыли, уходящая к самым облакам, запомнились молодому Дуку. В одночасье исчезло все, чего они добились за тысячелетия правления планетой. Исчезли его братья и сестры, родители и соплеменники. Он остался один. Но он был умен. Он возродил в себе звериные инстинкты, чтобы выжить. И справился с задачей. Нашел других гоблинов по тайным меткам на скалах и деревьях. Вместе они создали небольшое поселение в пещерах и стали выживать. Когда на них в первый раз напали хищники, они отбились. Во второй раз — тоже. Но постепенно гоблины уставали и слабели, рискуя без пропитания умереть голодной смертью. Благо рядом было гнездо небольших скорпионов, на которых они сумели прокачаться и добыть пропитание на пару дней впрочем, то славную охоту пережили не все. Враг снова напал на них под покровом ночи и прорвал оборону. Дуг сражался изо всех сил, но его самодельного копья не хватало, чтобы пробить толстенную шкуру. Все они уже приготовились умереть. И в этот момент пришел он. Их спаситель. Сильный, как буйвол, и ловкий, как ягуар. Он бросался на клыкастого врага со своим сияющим во тьме пещер копьем, уничтожая одну тварь за другой. Он стал их лидером. Он стал их героем. И он повел их из пещер. Дуг думал, что его ведет само воплощение Гого, верховного бога гоблинов. Но иллюзии разбились, стоило только встретиться с другими, такими же, как и они, выжившими. Им предложили остаться. Но условия не понравились Молхую, их лидеру, и он ушел. Прошел всего день, и они увидели нашествие нежити. Настоящий. И вел эту нежить кто-то, кто в своей маске был подобен Богу. И сейчас это божество стоит прямо тут, рядом с ним. Одежда оказалась на берегу, а на ногу сходящего сумадука упал щит. Простенький, неказистый, корявый щит который выглядел не лучше, чем те самоделки, что они собирали пару дней назад. Щит пастуха. Благословлен Думузе, божественным покровителем пастухов. Блокирует 39 урона. Ранг легендарный. Прочность 999 из 999. Активное заклинание. Призыв помощника. Перезарядка 24 часа. Док увидел перед глазами описание щита, и у него буквально поднялось давление, а глаза покосились на остальное, намного более качественное снаряжение. Оно выглядело гораздо сильнее, прочнее, дороже. Если этот несчастный щит — легендарный артефакт, то остальные? Какие они? Что из себя представляют?» Гоблин чуть не захлебнулся мечтами о том, как получит себе хотя бы один из этих артефактов. Получит и станет править землями и своим народом. Спасет его и обратится легендарным воинам. Как перед ним преклонят колени все вокруг. Если бы только одна из этих божественных вещиц попала ему в руки. Его ладонь отлипла от копья и затряслась. Дух в приступе сумасшествия боролся сам с собой то протягивая руку к небрежно лежащему боевому топору, то отдергивая ее. Да, оружие было на голову длиннее самого гоблина, но дуг верил. Божественный артефакт даст силу, благодаря которой он сможет с ним совладать. Под градом катился по зеленому юноше, и тот сжал зубы, закрыл глаза, и только набрался храбрости, чтобы коснуться божественного артефакта, как сзади донесся дьявольский рык. Дук понял, что отдыхающее божество все видело и атаковало. Он труп. Все кончено. Силы покинули ноги и руки Дука. Осознание унеслось в бесконечные прерии его предков. Это была славная жизнь, и он ни о чем не жалеет. Он войдет в историю как гоблин, что почти прикоснулся к топору Бога. <связь> Ах. внезапно проснулся, разбуженный собственным храпом. «Где моя трава? Вдалеке кричала, словно валькирия, коротконогая арчанка. <скачек> <скачек> «Что за дела? Отрава какая-то... Приснится же... <скачек> О, если здоровье у меня сто процентов, то откуда храп-то? Это же типа проблема со здоровьем. Раньше так считалось. И что это там упало?» Я поднял голову и заметил лежащего без сознания гоблина. что это с ним?» Активировал системный взгляд и посмотрел на бойца. «Дук. Уровень десятый. Очков жизни — 80%. Статус — дружелюбен. Не опасен». «Что-то со здоровьем у него?» Подвел я итог и схватил незадачливого охранника за ногу, затаскивая по колено в воду. Здоровье его сразу начало восстанавливаться, и спустя минуту он полностью оздоровился. Дуг застонал, и я вытащил его на берег. Глаза зеленого раскрылись, и он с ужасом уставился на меня, а затем, осмотрев себя, плюхнулся на колени и забился лбом о землю. Ну, точь-в-точь, точь, как Арчанг пару дней назад. Одно жаль, я нифига не понял. Будет очко способности, полегло то прокачаю. Э, когда-нибудь. Все, уймись, стой охраняй. Показал ему знаками, что делать, и он подорвался, схватился за копье и занял кривую боевую стойку. Впрочем, от него столь сильно разило желанием сражаться за меня, что даже не стал отговаривать. Собственно, гоблины хоть и натупили, но ничего плохого не совершили. Да и я, когда посмотрел через способность духовного суда на это мелкое, низкоуровневое племя, сразу передумал их убивать. Никого темного. Никаких божественных отметок. Более того, их главарь оказался относительно светлым, а единственное открытое воспоминание показывало, как он, героически, не жалея себя, сражался за сородичей. Это достойный поступок. Поэтому, когда он бросил в меня дротик, я попросту словил его и ускорился. Впереди показались мои люди, и мне бы не хотелось, чтобы вожак умер зазря. «Так, а сколько я проспал?» «Что? Пять минут?» Все, я спать. Вдалеке показалась худая лучница, что уже слегка обновила одежду. Я помахал ей, но она почему-то закрыла глаза руками и отвернулась, стремительно убегая в сторону леса. Э, странная реакция. «А, а! Я ж голышом! Совсем одичал! Тут же сообразил и прилег на пологий берег пруда, откладывая под голову листья красного камыша. Ра, бы уже выспаться и узнать, зачем меня звалаит. Проснулся уже вечером, как-то даже долговат спал. Вода уже вся прозрачная, но я был свеж, полон сил и бодр. Теперь еще два-три дня, перебиваясь короткими подремываниями, могу быть активным. Выбрался на берег, оделся и похвалил бойца, что с красными от напряжения глазами высматривал тех, кто может помешать моему сну. Даже ненужный и бесполезный, но очень редкий доспех ему отдал. Он был сделан для альвесов и на меня, ну, никак не налазил. А зеленому был слегка широковат. Но ничего, откормится, накачает мышцы и будет в самый раз. Зачем-то опять начал лбом биться. Странно эти гоблины. Чуть позже провел небольшое собрание по итогам дня и сообщил, что мой выход немного задерживается. Перекусила и активировал артефакт, отправляясь в страну грез со свитком в руке. Переживания мои не оправдались, и он никуда не исчез в этом странном мире. Впрочем, я и раньше книги тут доставал и читал. Свиток — другой тип артефакта, и я откровенно нервничал, что тот не сработает. Из-за строительства снаружи и днем, и ночью еще долго будет стоять шум, а мне очень и очень нужно тихое и спокойное место». Переодел несколько артефактов, поднимая суммарные показатели интеллекта на 10 единиц. С учетом процентных бонусов можно сказать, что на 11. Мана полилась в печать. После 100 единиц та засияла и разлетелась на миллион осколков. Свиток развернулся и завис передо мной. А его содержимое обратилось странной ослепительной тьмой, на которую больно смотреть эта тьма направилась ко мне и спустя мгновение я сел скрестив ноги и полностью сосредоточившись на доносимом словно на пятерном ускорении в мой мозг вгрызалась информация и я делал все возможное чтобы запомнить ее и уловить суть хорошо что интеллект поднял знания текли не ручейком а бурной горной рекой из самых разных областей чего тут только не было И создание магии для тех, у кого не открыт источник. И прокачивание способностей мага естественным, но не самым приятным и морально приемлемым путем. Схемы зелий, чертежи магических рун, создание магических артефактов. Вернее, темных магических артефактов. Все это понемногу впитывалось в мой мозг. А затем пришли магические заклинания, и я утонул. Захлебнулся в потоке знаний что раскрывали невиданные до этого возможности. Теперь понятно, для чего они мне. Если все, что вижу в своем подсознании, правда, то с помощью этого можно удивить даже слабенького бога. Не побороть, конечно, но уже что-то. Что уж говорить о смертных. Посмотрим, как оно сработает на титанах. Чуть позже. Когда наловчусь и наведу порядок там, где он должен быть. Основы могущества заложены. На нем можно построить будущее. Проверим, какой из меня строитель. Глаза распахнулись, и из них в окружающее пространство вылетела сама тьма. Она пожирала солнечный свет, пока весь мир грез не обрел оттенки ночи. Я достал булавку Аида и нахмурился. Пожалуй, прежде чем заниматься самоистязанием, пойду поговорю со специалистом. «В домене Аида». Среди многочисленных артефактов и полурабочей техники из прошлого на огромном кожаном диване, развалившись, спал Аид. Последние три дня он потратил все силы и умения на то, чтобы при помощи магии воскресить музыкальный аппарат. На нем было написано «Сто тысяч песен на выбор». Это замотивировало ленивого бога по самое небалуй. Увы, хоть сам аппарат он и реанимировал, песен на нем не оказалось. Блок памяти сломался, и починить его не представлялось возможным. Пришлось звать жучару Гефеста. И вывалить целое состояние, чтобы тот соединил разбитые, искалеченные и выжженные данные щипов. Тут, к сожалению, магия не поможет. Только грамотный подход и скрупулезный труд. А еще анализ металлов, что используется в этом чипе. Аид в этом не силен, а Гефест более чем. Аид сильно грустил по этому поводу. Караоке он так и не настроил. Еще и первый найденный музыкальный аппарат оказался той еще загвоздкой. Одно радовало. Запущенный им план по дестабилизации континентов дал свои плоды. Самые шустрые и приспособленные понесли огромные потери. Вчера Титан разгромил огромный и величественный город Драконидов, отчего те пустились в бегство, сталкиваясь с сопротивлением других племен и групп, населявших их континент. А еще это была его маленькая и приятная месть. Драка, так называемый победитель первого турнира, получил под зад и сейчас зализывает раны. Очень жаль, что он не сдох. К нему, ушедшего, имелись личные счеты. Все-таки он убил его первенца, того, на кого Аид первым обратил внимание, человека, чей характер, образ мыслей и стремления были настолько близки ему, насколько это вообще возможно. Теперь у него есть чел. В какой-то степени говнюк и засранец, но пронырливый и в меру удачливый. Он нравился другим богам, за счет чего Аид сумел сплотить часть человеческого пантеона и наладить связь с далекими от его культуры богами Востока. Теперь стало полегче. Башки из чужих миров, даже если они сильнее, не смогут особенно повлиять на дела человечества. Да и вообще, сами боги с Земли все чаще и чаще начали проявлять себя, атакуя и захватывая силу мирных противников». Эту силу они аккумулировали в возможности, передавая все это ставленникам в виде улучшенного лута или других столь же необходимых вещей. Аид в таких разборках старался не участвовать, проявляя себя лишь тогда, когда речь заходила об энергии, близкой к его сути. Тьма, подземелье, смерть, загробный мир. Против таких он любил сразиться и откусить кусочек, что увеличит его собственную силу. Но главное сражение, безусловно, чипело на планете. И от количества верующих, а также их силы, зависели возможности богов. Людям в этом плане не очень повезло. Много богов, мало истинно верующих. Так еще и главные божества людей на самом старте начали борьбу друг с другом, чуть не прикончив один другого. Лишь за счет многочисленных верующих и держатся теперь» лишившись значительной части своих сил и владений. Что обиднее всего, захватили их энергию не члены пантеона, а иномирные боги. В общем, та еще заноза в заднице человечества. Взять, например, тех же гоблинов. Вот уж у кого халява. Бога у них всего два. Да и те, ипостаси одной сущности. В итоге вся вера идет одному единственному существу. И пусть гоблины слабы, Зато божественное внимание и подарки судьбы для сильных и смелых обеспечены. Вспышка света резанула по глазам, пробуждая величественное ленивое божество. «Босс, подвинься! Я тоже на кожаном диванчике хочу рожь двануть часа так на три!» «Ну что ты за человек! Я тебя ждал намного раньше!» Действовал согласно указаниям. «Ага, видел я твои действия, жопа ты ленивая!» «Спасибо за комплимент!» Улыбнулся человек и посмотрел на покровителя. «Ну а если серьезно, зачем звали? Я даже эту читерскую магию применил, лишившись любя вильных красивых дев и заслуженного отдыха». «Отдых тебе вредит. Ладно, хочешь поговорить серьезно? Давай поговорим. Цветок изучил? Многое усвоил?» «Процентов на восемьдесят. Руны эти, заклинания магии без источника и маны. Ну его». Остальное все запомнил, особенно заклинания. Осталось попрактиковать и закрепить, чтобы система признала. «Хорошо, очень хорошо». «Да, теперь готов порвать Титану жопу!» Начал хвалиться человек, но Аид покачал головой. «Тебе порвешь быстрее. Против Титана этого мало. Ты до сих пор не понял их силу. Недостаточно просто взять и нанести урон, чтобы свести их жизнь к нулю». Они же не валенки, что будут просто стоять. Они были созданы как оружие, близкое к понятию последнего шанса. И да, за их преждевременную активацию мне прилетело много шишек. Впрочем, это мои проблемы. Твоя же проблема в том, что ты хочешь пойти и сразиться с высшей лигой. Даже если достигнешь 50 уровня, не вытянешь. Закончил раунд по учений Аид. И что тогда делать? Задумчиво произнес человек. «А на что ты готов ради победы и ради людей? Ради человечества?» «Я принял решение еще тогда, на турнире. У меня есть принципы, у меня есть сила. Сила порождает ответственность. Я готов пойти на все ради своей цели». «Говоришь на все? А что, если я дам рецепт, который позволит удовлетворить твои амбиции, но вместе с тем...» — Сократит твоя жизнь настолько, что ты умрешь очень и очень скоро. — Насколько скоро? — Как только спадет божественная печать Лазаря. — Практически целый год. Достойная цель. Это ведь того стоит. — Ответ на этот вопрос целиком и полностью зависит от тебя. — Я готов. Смерть — это неизбежность. Я боюсь умереть, не успев сделать задуманное. «Если твой рецепт позволит за год провернуть то, на что могла бы уйти целая жизнь, я за». «Отлично. Но учти, уйти обратно не будет. Где булавка?» Человек достал уникальный артефакт и в упор посмотрел на покровителя. «А теперь сделаю укол в области сердца». Ставленник глубоко вздохнул, снял легендарный доспех и другие артефакты, и, даже не уточняя нюансов, вонзил остриё в грудь. Через секунду его скрутило, и он упал на колени, до хруста сжав челюсти от боли. Зубы его крошились, сосуды на глазах лопались, носом пошла кровь, а на груди расползалось серое пятно, такое же серое, как цвет земель в бывшем подземном царстве Аида. Репутация сушедшему человека взлетела практически до небес. Фактически он отдал все, что имел в руки Бога. Доверил ему свою жизнь, богатство и мечты без тени сомнения. Это знак высочайшего доверия. И Аид ответил человеку на его преданность. Божественная энергия проникла в тело человека, и он терпел, превозмогая разрывающие на части страдания. Аид перенес обмякшее тело на диван и зашептал слова на никому неизвестном языке. Слова заклятия, созданные им самим же, с одной единственной целью передать частицу силы наследнику. Вокруг заиграла магия, и потоки силы проникли в тело человека, принося очередную боль, расширяя и растягивая его магические каналы. Источник словно выжгли и построили заново. Человек страдал, но что есть боль, переданная самому себе клятвой? В какой-то момент все резко прекратилось, и тело избранника расслабилось. Сознание отключилось и он просто уснул на кожаном диване, как и хотел. «Ну что же, и этот шаг пройден. Я рад, что не ошибся в тебе. Теперь ты с полной уверенностью можешь выбрать подходящее имя. Тот, чье тело несет в себе сердце повелителя загробного мира. Тот, чем именем пугают врагов. Тот, кто готов умереть, но сделать дело» исполнить клятву и не предать самого себя. Да, ты не бог, но в древности таких, как ты, называли не иначе, как полубогом, и о таких слагали легенды, даже если путь их был короток». Владелец божественного домена встал и, подойдя к окну, всмотрелся в бесконечные дали. «Отныне ты, Аид, а я вновь ушедший». Внезапно в комнату силы, разрывая пространство, ворвалось несколько богов из человеческого пантеона. «Аид! Сумасшедший ублюдок! Что ты наделал?» «Глупец! Нам же теперь все объявят войну!» «Это безумие!» Ушедший взглянул на тех, кому здесь не место, но зашел до ответа. «Однажды я уже оставил на вас мир смертных. К чему это привело? Теперь все будет иначе!» «Не мы будем решать судьбу смертных, но они решат нашу!» «А если они не справятся? Если он проиграет? Его ведь будут пытаться убить все, включая титанов!» «Если он не справится, нас всех ожидает забвение, а вам лучше всего уйти из моей обители и заняться собственными избранниками! Отчет пошел!» Аид щелкнул пальцами, и незваные гости исчезли из его домена. Конец пятой книги, но не истории.